Глава 52. Трудности Два дня пробежали стремительно в трудах и заботах. Неожиданно для себя я активно включилась в организацию ПВР. Зачищенную от последнего трупа территорию больничного городка передали ведомство МЧС. И благоустройство пошло полным ходом с каждым часом, лишь набирая свои обороты. Мертвецов в городе заметно прибавилось, Возможно, они просто оголодали и покинули укромные закоулки в поисках пропитания. Но турели, установленные на заборах нового ПВР, работали бесперебойно, отстреливая разнообразную нечисть, прощую в больничный проезд, как на работу. Я перелопатила гору литературы, советуясь с миловидной девушкой-доктором, курирующим санитарную составляющую организационных работ. И сама не заметила, как эта суета захватила меня, становясь воистину интересной, даже вызывающей некоторый азарт. Интернет пока работал, это вселяло надежду. А вот мобильная связь окончательно прекратила свое существование. Выходящие из строя вышки обслуживать стало сложно и постепенно зоны покрытия сети сужались, пока не стали совсем локальными. Возможно, со временем получится устранить эти неполадки, заменив оборудование. Но пока необходимо сконцентрироваться на насущном. Да-да, речь идет о выживании. К привычным уже медленным зомби, как и к шустрым их собратьям, люди немного привыкли. Однако новоявленные мутанты-трансформеры приводили народ в шок. Мощные, выносливые, они не имели страха, только первобытную агрессию, бурлящую через край – Эти танки от мира зомби врывались в квартиры, круша не только двери, но и гипсокартонные стены, поэтому жители стали эвакуировать поспешно, если не сказать сумбурно. И этот скорбный факт выбивал из колеи даже хладнокровного майора. Подгоняя нерадивых подчиненных, он изредка порыкивал на них, приводя впечатлительную Юлю в состояние, близкое к литаргическому. Лицо Степанова мгновенно менялось до неузнаваемости, принимая абсолютно звериное выражение. Нет, он не повышал голоса, скорее наоборот, тембр его становился более низким и утробным, никакой злобы или раздражения, только осязаемая на уровне тела опасность. Странно, что этот невысокий, улыбчивый мужчина внушал такой ужас своим подчиненным. Но лично меня майор не пугал. И вообще Степанов старался выглядеть приветливым, даже когда я откровенно косячила. Благо, что случалось это редко. В благодарность за оказанное мне доверие я относилась к своим обязанностям максимально серьезно. Одел в последнее время навалилось не в проворот. Устроить вновь прибывших на длительный постой, заполнить сопроводительную документацию, ибо Степанов драл в три шкуры с тех, кто брезговал необходимой бюрократией. Успокоить напуганных новичков, вселить им хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. Нередко я совмещала обязанности няньки и хостес, но чаще всего занималась профориентацией. В мое распоряжение даже поступила пара ребят, социологи по образованию. Они помогали мне справляться с обилием ежедневных задач. «Для того, чтобы сама идея ПВР не провалилась с треском, важно было приставить каждого к делу. Люди должны приносить пользу, чувствовать свою важность, и со временем наше убежище сможет перейти на полное самообеспечение». Таким образом и прошел целый месяц. На смену прохладному июню пришел душный июль. Неугомонный Степанов стремительно расширял сеть убежищ, народ туда попадал разношерстный – Иногда случались проблемы с дисциплиной. Но Росгвардия и полиция решали вопрос быстро, если не сказать, что жестко. А потом случился коллапс. Обитатели Ногинского СИЗО жестоко перебили охрану и стремительно разбежались по области. Кто-то примкнул к уже существующим бандам, те, что пожестче сколотили свои. Пенитенциарная система Подмосковья дала сбой. Уходя на гинские языки, захватили с собой преступников из колонии-поселения под электросталью и направились в сторону Егорьевска, чтобы взять штурмом следующий СИЗО. Преступный мир тоже настроился на выживание, причем способами давно отработанными – отнять, убить, запугать, присвоить чужое обманом. И так напряженная ситуация в городе стала совсем патовой – Затем новообразованное ОПГ переманило на свою сторону Ореховских и начались полноценные войны за ресурсы, которые и предрекал прозорливый Захаров. На продовольственные склады регулярно нападали, людей по каким-то причинам не попавших в ПВР уводили в рабство, уцелевшие до сих пор функционирующие предприятия электростали пытались штурмовать, бандиты хотели не только ресурсов, но и безраздельной власти – Однако ФСБ не сдавало так просто своих позиций. В итоге все скатилось в вяло текущую войну, где шаткий перевес все же оказался на стороне силовиков. Пожалуй, впервые с начала эпидемии Подмосковье стало по-настоящему небезопасным. Новый мир в прямом смысле затрещал по швам и держали его лишь скрепы здравого смысла до упрямства майора Степанова. А самое страшное, что это являлось лишь началом большой заварушки, в которую все мы в итоге угодили с грохотом. Но обо всем по порядку. Иногда я все же успевала вести дневники, внося в свою летопись любые значимые события, особенности быта, последние новости, сводки с фронтов. Порой туда попадали и личные переживания, ведь отношения с Чумаковым откровенно не клеились». По причине вышеописанных событий из деревни пришлось перебраться в больничный городок, и как бы Захаров не пытался оттянуть переезд, но здравый смысл все же подсказывал, что за охраняемым периметром будет куда безопаснее. Тем более, что в поселок помимо зомби уже не раз наведывались вооруженные мародеры. Поселившись в ПВР, мы стали редко видеться с Вадиком, хоть и жили в одном крыле. Даже с майором я пересекалась непростительно чаще. Раз в день по вечерам он забегал ко мне в кабинет устроить политинформацию, продиктовать задание на завтра или просто поболтать. Мне нравилось беседовать со Степановым. Никогда не знаешь, что придет ему в голову в следующий момент. Непредсказуемость его реакции одновременно смущала и веселила меня. Он умел быть разным и подчеркнуто вежливым и ужасно развязным на грани с пошлостью, Однако майор старался не нарушать моих границ, за что, разумеется, я была безумно благодарна. А вот Чумаков, казалось, стал меня избегать. Даже в глаза не смотрел, встречаясь со мной за завтраком. Юля, всегда сидящая рядом, старательно флиртовала со Старлеем, но я не видела его заинтересованности. Перекинувшись парой фраз, он надолго уходил в себя Становясь с каждым днем все бледнее и молчаливее. Переморозила. С грустью подумала я, получив очередной сухой кивок на мое теплое приветствие. И чего я такая чудная по жизни? Не могу даже чувства выразить нормально. Вон, как Юля, например, ей ничего не стоит позаигрывать со всеми вокруг, улыбнуться, схохмить. Почему же я такая на всю голову отмороженная, но ну, нельзя так вечно всех держать на расстоянии? Но сколько себя не ругая, а пользы от этого никакой. И я с головой окунулась в работу, переключив беспокойный разум с пустых переживаний на что-то полезное. Сублимация в чистом виде. А потом Чумаков перестал приходить на общие завтраки, и за неделю мы не перекинулись и словом, живя в соседних комнатах. Что не так? Однажды не выдержала я, ловив его в коридоре поздно вечером. Вадим буквально подпрыгнул от неожиданности, когда из темноты выплыла моя худая фигурка, облаченная во все белое. Виновато, каюсь. Я обрадовалась, что смогла вызвать хоть какую-то эмоцию погрязшего в раздумье Старлея. Чуть седым не стал», — натужно выдохнул он, рассматривая мою футболку. «Твоя любимая, да? Ей давно пора на свалку». «Но-но», — подбочинилась я, «бомжи перезимуют и без моих вещей». Усмехнувшись, Чумаков подошел чуть ближе. Критично оглядев меня с ног до головы, он намотал себе на руку ветхий трикотаж. «Да она как кришето, решето, чуть дернешь и порвется!» «Руки прочь, футболка дорога мне, как память. В ней ты меня впервые заобьюзил, тогда у меня дома, помнишь?» Улыбнулась Яловя, взгляд Вадима, но тщетно. Место улыбки снова заняла непроницаемая маска. «Ну что я сделала не так? Не молчи, давай поговорим, наконец, по-людски!» «Словами, через рот!» Взмолилась я, уставившись на Чумакова. Комок давно свербивший в горле заставил мой голос сорваться. Чумаков глубоко вздохнул, старательно отводя глаза. Работа навалилась выше крыши. Степанов зверствует, народ прибывает. Еще два ПВР висят булыжником на шее. Бандюганы спуска не дают. Ты же сама все понимаешь. Не до разговоров сейчас как-то. Поток оправданий иссяк И старли замолчал, уставившись в темноту. А ты заходи как-нибудь, и мы помолчим, пробормотала я. Помнишь, как раньше, когда в деревне жили? Ну хорошо же было. Мама Света и сейчас собирает всех на чай. Они с Натой пекут пироги на всю компанию. Захаров бринчит на гитаре. Жизнь продолжается. Мишка по тебе соскучился, постоянно спрашивает, как у тебя дела, а я не знаю, что и ответить. Как-нибудь забегу. Коротко отрезал Вадик, оглядываясь на лестницу, откуда уже отчетливо слышались шаги. Топот ног перемежался с громовым хохотом дяди Гоши. Звонкий альт мамы Светы наполнял коридор знакомой с детства мелодией, она что-то пела внукам, пока мужчины живо обсуждали последние новости. Спешно потянув на себя дверь комнаты, Чумаков пропал из вида, так и не попрощавшись – а я осталась в коридоре переваривать страну из смеси из тоски, злости и недоумения. «Что стряслось, скажите мне на милость», – перебирала я варианты, впадая в уныние. «Мы даже и не общались толком, начиная с самого переезда. Неужели старые чувства вспыхнули, и теперь он стыдится отправить меня в отставку? Ну, Юля, надо бы ее отловить на беседу, может, она окажется слова Охотливей Чумакова, хотя разлучница и соврать может». «О, Варя!» – послышался знакомый голос. «А что ты такая расстроенная?» – удивился Петренко вместо приветствия. «Кислая, как лимон, прям глядеть больно, аж глаза щиплет». «У друга своего спроси», – ответила я, и понора побрела на общий балкон. «Пойду подышу воздухом». «Я с тобой», – не отставал сержант. Я подавила желание пнуть его пониже поясницы. «Колись, подруга, кто в душу нас ссал? Толкнув тяжеленную дубовую дверь, оставшуюся здесь с эпохи раннего сталинизма, Петренко удивленно протянул. «О, здравия желаю! Какими судьбами к нам!» Приглядевшись, я увидела Степанова, сидящим на увесистом чемодане. «Жить к вам переезжаю», – улыбнулся майор. «Доброго вечера, Варвара. Будем теперь чаще видеться. Надеюсь, все рады». Петренко странно дернул головой, словно получил удар в затылок, а потом расплылся в улыбке. «Чумаков будет счастлив». «Июля?» – ухмыльнулся Степанов. «Вы не в курсе? Они же теперь вместе, да?» «Меня, товарищ старший лейтенант, в последнее время в свои дела не посвящает», – насупился Петренко. «В каком он там месте и с кем туда забрел?» «Ты не обижайся на него!» Втянув ароматный дым, Степанов затушил окурок о каменный парапет. «Я столько работы на него регулярно сваливаю, аж самому тошно, а он не отказывает». «Значит, сам виноват!» «Разгребется с делами, отпущу его к вам в отпуск. А сейчас не мешайте старшему лейтенанту становиться капитаном. Я уже и заявку в Москву подал». «О, так это ж замечательно», – обрадовался Петренко. «Ну, простава по такому случаю дело святое. Там и свидимся. Ладно, время позднее. Валюша меня заждалась, наверное. Раз все хорошо и Варя теперь не одна в ночи бродит, я самоустраняюсь». Оставшись наедине с майором, я поежилась от прохладного августовского ветерка. «Дыхание осени. Скоро все порастет ледяной коростой и не достучишься», — усмехнулась я своим мыслям. «Не грустите, Варвара, все образуется», — улыбнулся Степанов, накидывая мне на плечи свою ветровку. «Еще ночь простоять и день продержаться, а потом заживем счастливо». «Вы, мужчины, все только обещаете». Горько вздохнула я, взбираясь на высокие перила. Но покачнулась, теряя равновесие, майор схватил меня за руки, не давая завалиться назад. «Эй, не спешите ставить точку в беседе!» – захохотал Степанов, но рук не отпустил, заставляя меня густо залиться краской. «Есть вокруг вас и приятные мужчины, что не обманут ваших ожиданий. И вообще... А вы с собой кончать вздумали!» Дверь на балкон скрипнула, и в проеме показалась обескураженная физиономия Чумакова. «А, не буду вам мешать», – потупил взор он. «Пойду вниз покурю». «Черт, черт, черт!» – съежилась я, как змея, сползая с перил. «Везет, как утопленнику». Выдернув руку из ладони Степанова, я выглянула за дверь, но в коридоре уже было пусто. На излете августа ситуация существенно не изменилась – Чумаков стал подчеркнуто вежливым, картина расшаркиваясь, встречая меня в коридоре, но о своих загонах разговаривать не желал. «Ты свободная женщина, Варвара Захаровна, да и майор к тебе явно неровно дышит. Поэтому не надо передо мной оправдываться. У нас и отношений-то не было, даже не целовались ни разу». Петренко, пообещавший мне провести разъяснительную беседу, вернулся ни с чем. Дверь заперта, Чумакова в комнате нет. Юля говорит, что он укатил в командировку в Ногинск. Там тоже намечается плановая движуха. Майор стянул в город отряд ОМОНа. Будут защищать с местными район птицефабрики. «Да, даже Юля в курсе дел капитана, а мы нет», — расстроилась я. «Не говори», — отмахнулся сержант. «И за звезду не проставился. Я на днях старшего получаю. Тоже его не позову, чтоб знал, а то ишь». Но Сабантуй по случаю получения нового звания пришлось перенести. Периметр прорвали мутанты, и волна нежити захлестнула дворы больничного городка. Пострадало много людей, и сержанту стало не до Он уходил на службу засветло и возвращался ближе к полуночи. Валя, привыкшая к болтливости супруга, со слезами на глазах делилась на болевшем. «Ну, хоть бы здрасте», — сказал, — «а не то, что люблю». «Просто вваливается в дом среди ночи, шуршит на кухне, затем идет в душ и падает спать. Все занимает от силы минут 15, словно его этот твой Чумаков покусал. Никаких эмоций. Как подменили Сашку. Чисто робот. Я уже и забыла, когда мы в последний раз занимались любовью». «Прости, дорогая, но у вас и так достаточно детей», усмехнулся Виник. «Вот замешкается Саня от усталости, одной проблемой больше, акушерку-то съели тю-тю, где новую искать, пока не знаю, может, оно и к лучшему?» В очередной раз, подивившись Вениному чувству такта, я старательно закатила глаза. Но Валя совсем не обиделась. Новая реальность сделала ее более стойкой, впрочем, как и всех нас. Новый мир на руинах старого воздвигался стремительно, тем более, что сроки давно поджимали – Успеть бы организовать быт до холодов, запастись необходимыми ресурсами, едой, бензином и, конечно же, лекарствами. Зима в этом году, по прогнозам, обещала быть лютой. «Как бы ни пришлось перейти на печное отопление», – буркнул как-то вечером в конец измученный Петренко. «Я нашла его в темноте на общем балконе с сигаретой в зубах. Если ТЭЦ встанут, есть ли у майора запасной план, как думаешь?» «Ты же бросил!» – всплеснула руками я, но сержант лишь со вкусом затянулся, игнорируя мое замечание. «В принципе, в старых корпусах когда-то было дровяное отопление», – размышлял вслух Петренко. «Если систему не демонтировали, то это может стать полноценным планом Б. Но получится ли разместить там всех – вот вопрос. Пусть не с комфортом, но хотя бы не на головах друг у друга. У Степанова всегда имеется туз в рукаве», – пожала плечами я но нам-то он не признается». «Почему?» – удивился Петренко. «Тебе может». «Да не преувеличивай», – покачала я головой. «Он доверяет только Журбе, но ну, может немного Чумакову. А я так достойный партнер в словесных спаррингах. Это все, конечно, интересно, но до истинной близости к начальству не дотягивает». Да, крякнул сержант, выпуская облачко удушливого дыма. «А я вот все чаще задумываюсь, не зря ли мы окапываемся так основательно в городской черте? Как думаешь? Если бандюки нагнут подмосковные теплосети, а потом перейдут к активному штурму АЭС, что мы будем делать тут в минус 20? Без воды, отопления, электричества? Жечь костры из мебели? Может, нужно было перебраться в деревни подальше в глушь, где есть поля и пашни, и печи там всякие, а?» «Процитировать тебе журбу?» – улыбнулась я. «Валяй!» – буркнул Петренко, избавляясь от окурка. «Доверяйте майору!» Подпустив назидательных интонаций в голос, я многозначительно воздела палец вверх, копируя жесты безразмерного Амоновца. «Ну, так я и предполагал», – вздохнул Петренко. «Это похоже на веру в Бога. Никто его не видел, но все считают, что у Создателя имеются большие планы на человечество. А он, может, просто развлекается, решая головоломки, как наш Степанов». «Ой, завязывай с богохульством!» – гротескно возмутилась я. «Мы сейчас не в том положении, чтобы так шутить. Шагай лучше спать. И Валюшу поцелуй от меня». Еще пару месяцев назад Степанов свято верил, что подмосковный ТЭЦ выстоит. Теперь же разгул организованной преступности заставлял его продумывать альтернативные планы. Да, московское руководство выставило усиленную охрану на важных объектах. Но людской ресурс не безграничен. Атомная энергетика столицы и области пока держалась на плаву, все силы стянули туда, потому как угроза радиоактивного заражения точно не входила в планы градоначальников. Банды же активно пытались выцарапать главенство из рук силовиков. У кого есть власть и ресурс, тот и живет припеваючи в любые времена». Помимо прочего, ГРЭС в Павловском посаде и Электрогорское регулярно подвергались нападению местных банд, что не давало покоя измотанному Степанову. Бороться с преступностью точечно все равно, что рубить головы Лернейской гидре, на месте одной возникают две, и притом становятся становится лишь агрессивнее. Обломавшись с заводом и продовольственными базами, подмосковные бандиты переключились на АЗС, но заправки вблизи городов взяли под контроль военные, что сыграло майору на руку, так как руководство частей охотно шло на контакт, выдавая топливо за лекарства и важную информацию из первых уст. К середине сентября на месте павших в битве с нежитью предприятий и больничных комплексов образовались новые пункты временного размещения открывшие двери жителям подмосковных городов. Но их нужно было защищать, ведь в новых реалиях обеспечить безопасность людей, особенно ресурсов, стало в разы сложнее, чем в начале лета. Майор это понимал. Московское начальство недвусмысленно намекнуло, что Степанов может справиться и сам, в его подчинении достаточно народа. А если кадров не хватает, то пора обучать местных или договариваться с военными, чего майору делать категорически не хотелось пока его устраивал бартер. Он не хотел выглядеть заинтересованным или даже зависимым в глазах потенциальных союзников. Пойти на поклон к отцам-командирам сейчас все равно, что расписаться в собственной слабости. Можно не рассчитывать на их верность и лояльность позже, как только надобность в услугах Степанова отпадет. «Полагаться на надежных союзников, не имея прямых рычагов давления, расклад так себе», размышлял он, устроившись в кресле у окна подведут в любой момент, как за зачисткой больничного городка. Журба, скрючившись в три погибели на крошечном подоконнике, прогудел. В принципе, неплохо бы наладить с военными полноценную торговлю, хотя они и сами ребята не бедные по нынешним реалиям. Единственное, чего им по-настоящему не хватает, так это квалифицированные медпомощи и лекарств, перебирал варианты Степанов. Взамен можно требовать с них рекрутов. Или просить содействия в зачистках. Тем более, что адреса, явки, пароли местных авторитетов давно известны. Обезглавить Гидру одним махом, и ее змееныши расползутся, переставая быть опасными. Пока не придет новый лидер, конечно. «Да не, протянул Шурба. «Их полкан не отправит личный состав в пекло. Вояки не сильно заинтересованы душить криминал. Считают, что это чужая война». Видимо, их руководство не верит, что система выстоит и готовится выживать своими силами, наращивая ресурс. Слыхал от знакомых, что военные скачивают ГСМ со всех окрестных заправок на свои склады. Нужно искать другие пути. Хитростью брать. «Предлагаешь заменить командование своими людьми?» вскинул бровь Степанов. «Это по вашей части», – ушел от ответа журба. «Я прямой, как палка».